Глава десятая Рождественский ужин прошел невесело. Они встречали Рождество в гостинице Канди. Здесь им открыли кредит. Канди подарила Дафу золотой перстень, а Шону коробку сигар. Шон раньше никогда не курил, но сейчас горячий дым, обжигающий легкие, приносил ему какое-то мазохистское удовольствие. Обеденный зал наполняли мужские голоса и звон посуды. Воздух был тяжелым от запаха пищи и табачного дыма. Шон, Дафф и Канди сидели в углу на небольшом островке уныния. Шон поднял стакан и тоном могильщика произнес «Счастливого Рождества!». Губы Дафа дернулись в невеселой усмешке. — Повтори, сколько у нас осталось. Мне нравится тебя слушать. У тебя прекрасный голос. Тебе следовало играть Шекспира. Три фунта шестнадцать шиллингов. Да-да, очень своевременное напоминание. Три фунта шестнадцать шиллингов. Теперь, когда я себя чувствую по-рождественски, напомни, сколько мы должны. — Выпей еще, — сменил Темушон. — Да, пожалуй, спасибо. — Вы двое, пожалуйста, хоть на сегодня забудьте об этом, — взмолилась Канди. Я хотела, чтобы это был особенно приятный вечер. — Смотрите, вон Франсуа. — Эй, Франсуа, сюда! Дютуа пробился к их столику. — Ха, счастливого Рождества, Карлы! Позвольте угостить вас выпивкой. Рад вас видеть. Канди поцеловала его. — Как дела? Вы прекрасно выглядите. Франсуа мгновенно протрезвел. — Ха, забавно, что вы так говорите, Канди. Между прочим, я сильно встревожен. — Он постучал себя в грудь и сел на свободный стул. Сердце, знаете ли, я все ждал, когда это случится. И вот вчера я был на дробильне. Просто стоял, и вдруг мне сердце словно тисками сжало. Я не мог дышать. Ну, дышал с трудом. Естественно, я побежал в свою палатку и открыл книгу. Страница 83. Под заголовком болезни сердца. Он печально покачал головой. Я очень встревожился. Как вы знаете, я и раньше был не очень здоровым человеком, а теперь еще это. — О, нет! — взмолилась Канди. — И вы тоже. Я этого не вынесу. — Простите, я сказал что-то не так. Просто поддержали праздничное настроение за этим столом. Она показала на дафа и Шона. Только посмотрите на их счастливые лица. Прошу прощения, но у меня дела на кухне. И она ушла. — Что случилось, Тринадав? Даф улыбнулся Шону своей вымученной улыбкой. Парень хочет знать, что случилось. Объясни ему. Три фунта и шесть шиллингов, сказал Шон, и Франсуа удивился. Не понимаю. Он говорит, что мы разорены. Разорены, подчастую. Год, мне жаль это слышать, Даф. Я считал, что у вас дела идут хорошо. Дробильная работала весь месяц, вы сейчас должны быть богаты. Табильное работает исправно, и мы получили столько золота, что хватит подковать блоху. Но почему, приятель, вы ведь работаете на главаре? Я начинаю думать, что этот главарь бабушкина сказка. Франсуа задумчиво вглядывался в свой стакан. Глубоко вы ушли. Один наш наклонный шурф ушел на 50 футов. И не следа главаря. Тав покачал головой. И Франсуа продолжил. — Знаете, когда я в первый раз с вами разговаривал, то в основном высказывал просто догадки. Дав кивнул. — Ну, теперь я знаю об этом гораздо больше. И скажу только для вас. Я потеряю работу, если это выйдет наружу, понимаете? Дав опять кивнул. До сих пор на главаря вышли в двух местах. У нас, на Джеке и Уистле, И я знаю, что до него добрались братья Хейнс на шахте кузина Джока. Позвольте нарисовать. Он взял нож и начертил схему на соусе в тарелке Шона. Это жила — главный риф. Она проходит довольно прямо. Вот тут я, тут кузина Джока, а вот тут между нами. Вы. Мы оба нашли главаря, а вы нет. Я думаю, что он есть. Вы просто не знаете, где искать. В дальнем конце участка Джека и Уисла главный риф и главарь проходят рядом, в двух футах друг от друга. Но на границе глубокой Канди они расходятся уже на семьдесят футов, а на границе кузины Джока они опять сближаются на пятьдесят футов. Мне кажется, что эти две жилы образуют что-то вроде длинного лука. Вот так, — он начертил. Главный риф — тетива, а главарь — сам лук. — Говорю тебе, Дав, если проведешь шурф перпендикулярно к главной жиле, ты его найдешь. А когда найдешь, угостишь меня выпивкой. Они серьезно все выслушали, а когда Франсуа умолк, Дав сказал. — Если бы мы знали это месяц назад. Как теперь нам достать денег, чтобы копать новый шурф и в то же время не останавливать дробильню? — Можно продать часть оборудования, — предложил Шон. — Оно нужно нам самим, все до последней детали. К тому же стоит продать хоть одну лопату, кредиторы набросятся на нас, как стая волков, и своим будут требовать свои деньги. — Я бы дал вам займы, если бы мог. Но с тем, что платит мне мистер Градский... Франсуа пожал плечами. — Вам понадобится двести фунтов. — У меня их нет. Канди подошла к столу и услышала последние слова Франсуа. — В чем дело? «Я могу и сказать, Франсуа?» «Если это что-нибудь даст». Канди выслушала, потом немного подумала. «Я только что купила десять участков земли в Йоханнесбурге. Это новый правительственный поселок в долине. Так что осталась без гроша. Но могла бы дать вам взаймы пятьдесят фунтов, если это поможет». «Канди, я тебя люблю». — Хотела бы я, чтобы ты сказал это не для красного словца, — вздохнула Канди, но, к счастью для Даффа, в этот момент слух начисто отказал ему. А Даф торопливо продолжил. — Нам нужно еще сто пятьдесят фунтов. — Слушаю ваше предложение, джентльмены. Наступила долгая тишина. Потом Даф заулыбался и посмотрел на Шона. — Молчи. Я попробую догадаться. — Ты собираешься выставить меня на аукцион? — Близко, но не совсем точно. Как ты себя чувствуешь, приятель? Спасибо, хорошо. Ты силен? Да. И смел. Послушай, Даф, выкладывай. Мне не нравится выражение твоих глаз. Дав вытащил из кармана блокнот и принялся писать огрызком карандаша. Потом вырвал страницу и протянул шон. Мы развесим такие объявления во всех барах золотых полей. Шон прочел следующее: в день нового года. Мистер Шон Кортни, чемпион Трансвальской республики в тяжелом весе, сразится с любым желающим перед гостиницей Канди за приз в пятьдесят фунтов. Плата со зрителя — два шиллинга. Добро пожаловать. Канди читала через плечо Шона. Она взвизгнула Замечательно! Придется нанять дополнительных официантов, чтобы разносить выпивку. И я буду давать еду на вынос. Наверное, я тоже могу брать по два шиллинга с головы. — Я подготовлю объявление, — подхватил Франсуа, — и пошлю пару своих парней разносить слух. — До Нового года дробильню закроем. Шон должен хорошо отдохнуть. — Легкие тренировки? — Конечно, никакой выпивки и много сна, — сказал Даф. Значит, вы уже обо всем договорились? — спросил Шон. — Мне остается только дать избить себя до полусмерти. — Мы делаем это ради тебя, приятель, чтобы ты был богат и знаменит. — Благодарю покорно. Но ты ведь любишь подраться, верно? Когда у меня подходящее настроение. Не волнуйся, я придумаю много обидных слов, и ты быстро настроишься.